Шуйский вынужден был вернуть назад, высланное ему навстречу войско. В нем открылся заговор. Знатнейшие бояре, князь Иван Котырев, Юрий Трубецкой и Иван Троекуров, оказались замешанными в нем. Происшествие не могли скрыть, и оно произвело опасную тревогу в настроении московского населения. «Бояре?» «Ведь знали, что делают!» — шептали здесь друг другу на ухо. Вокруг имени претендента зарождалась новая легенда. «Истинный или ложный Дмитрий, но он провидец», — говорили про него. Смотря людям в глаза, он узнавал, кто из них против него действовал. Среди толпы, обсуждавшей эти росказни, И трепетавший при одном воспоминании о кровавых событиях при перевороте 17 мая какой-то человек упал с криком на мостовую. «Горе мне! Вот этим ножом я зарезал пятерых поляков!» 1 июня 1608 года армия мятежников расположилась на берегу Москвы-реки, почти в виду столицы. После нескольких вылазок, искусно отраженных воевода Мишуйского, она остановилась у утушена между реками Москвой и Сходней. На выгодной позиции, хорошо оцененной Лесовским, возле больших дорог на Смоленск и Тверь. Тушина. Эта местность обрекалась на печальную известность. Имя скромной деревушки сообщилось одной из самых мрачных страниц народной истории и самому претенденту. Он обратился в Тушинского вора, подобно тому, как его предшественник был растригой для сторонников Шуйского, а впоследствии для всех. Еще немного и разбойник мог бы возложить на себя в Кремле шапку Мономаха, Тотчас по прибытии ночной атакой, умело подготовленной и яростно проведенной, Рожинский рассчитывал ворваться в столицу. Но превосходные воины в открытом поле, поляки еще раз показали свою неспособность приступать к крепостям, даже примитивным и плохо защищенным. Главнокомандующий должен был отвести их обратно в Тушино. Местечко укрепили, и прилив знатных новобранцев, москвитян и поляков, продолжался здесь, как и ранее. Александр Зборовский, Андрей Млотский и Мартин Виламовский привели в июле 1608 года каждый по эскадрону гусар. В августе прибытие Усвятского старосты Сапеги произвело особенную сенсацию. Это был двоюродный племянник литовского канцлера, один из самых блестящих польских аристократов того времени. Воспитанник итальянских школ и ученик лучших полководцев своей страны Ян Петр Сапега сражался в рядах королевской армии при Гуцеве и, командуя двумя снаряженными на свой счет эскадронами, содействовал решительной победе над мятежниками. Теперь он привел целый корпус, пехоту, кавалерию и артиллерию с многими пушками. Появление Сапеги в стане претендента и его манера вести себя представляют новую загадку в истории смуты с ее темной оборотной стороной. Все недавнее прошлое отважного начальника должно бы исключать всякое подозрение в соглашениях с врагами Сигизмунда. Впрочем, и мы имеем основания думать, что он пустился в это предприятие, сведомо и даже по совету своего знаменитого родственника. Литовский канцлер всегда оставался убежденным «роялистом» или, как говорили в Польше, «регалистом», хотя он и вел свою вполне личную независимую политику, как и все главари высших польских фамилий. Сапеги владели огромными землями в Смоленской области и лишились их, когда москвитяне отвоевали ее при Сигизмунде I. Отсюда у них могло возникнуть желание вовлечь Польшу в войну ради отмщения. Однако в течение своей новой карьеры в Москве староста Усвятский проявил совсем иные честолюбивые мечты. Подобно Рожинскому он вступил в общество явного авантюриста ради приключений, чтобы лихо обмениваться сабельными ударами, чтобы поискать счастье у волшебной, загадочной судьбы, а главным образом широкого поприща для избытка энергии, отваги, пылкого воображения, возможности все делать, все испытать и на все дерзать, а это не всегда – могла доставить людям такого закала даже сама распущенная анархическая Польша. По словам Мархоцкого, в Тушине, не считая запорожцев, собралось до 20 тысяч поляков, в том числе 2 тысячи очень хорошей пехоты. Другие источники дают меньшее число. Численность москвитян в Тушине не поддается точной оценке но она была весьма значительной. Однако по качеству стоявшая у ворот столицы армия претендента была лучше той, которую мог выставить против него Шуйский. Правда, большинство сторонников самозванца ненавидели и презирали его. Его держали в опеке и часто унижали. Но все-таки он среди пышной обстановки изображал особу Дмитрия, царя, И самодержца. В ожидании скорого вступления в Кремль для полноты картины не доставало только присутствия Марины. Это необходимое дополнение было скоро к нему доставлено.